Глава 10. Золотов Сергей Иванович, одернув узкое трикотажное платье, обтягивающее ее слишком тесно, Хмельнова остановилась в метре от мужчины, на, слоняющегося вдоль ворот следственного изолятора. Невысокий, худой и узкоплечий. В черной футболке и узких светлых джинсах. Глубокие залысины, татуировки, морщины. Взгляд тяжелый из-под лобья. Она не была сильна в кинесике, занимающейся изучением мимики и жестов человека, но почему-то сразу угадала, что мужчина чего-то боится. Не ее, нет, чего-то извне. Или того, кто находится сейчас по ту сторону ворот. «Вы боитесь встречи с дочерью?» Попробовала она угадать. «Не знаете, как она воспримет ваше воскрешение из мертвых?» «Не я это придумал», — отреагировал он весьма вяло. «Клавдия решила меня похоронить раньше времени». «Ее грех! А так-то вы бились за дочь!» фыркнула недоверчиво хмельнова пытались навязать свою помощь хотели оградить от проблем и материальных сложностей нет ничего этого не было неуверенно глянула он на нее и вдруг насторожился а вы собственно кто разрешите представиться чуть манернее чем требовалось проговорила хмельнова и полезла в сумочку за удостоверением тут же выругала себя чего она выпендривается перед этим старым зэком? платье неуместное на дело да у нее сегодня выходной И да, хотела немного позлить сына, который вдруг ни с того ни с сего остался ночевать дома, будто отправляется на свидание, будто и без него ее жизнь имеет смысл. А вот и не имеет. Она скучала по нему до слез, хотя это дело презирала с детства. И готовить перестала. И даже кофе свой дреной не варила. Купила банку растворимого. А сын, если и удивился, вида не подал. Даже не спросил, куда она отправляется в такую рань в нарядном платье. Зря старалась, пытаясь вызвать его интерес. «Чего здесь?» – кивнул Золотов, внимательно прочтя ее удостоверение, которое она держала на уровне его глаз. «Тоже дочку мою встречаете? Так могли бы и в понедельник с ней увидеться. Выходной, небось, сегодня. Ах, попробуй угадать!» Он искусственно изумился, прижал руку к груди. «Вы ради меня здесь. Не могли найти нигде. Сообразили, что дочку ее непременно встретить приеду. Вот и явились, товарищ подполковник. Только вот платье...» он оценивающе скользнул по ее телу взглядом. «Это лишнее, тут вы перестарались. Стар я стал для того, чтобы оценить ваши прелести». Она готова была сквозь землю провалиться, но, мягко рассмеявшись, погрозила ему пальцем и соврала. «Не обольщайтесь, Золотов. У меня свидание, но не здесь и не с вами». «Я попутно», — с пониманием кивнул он. «К тому же вы явно преуменьшаете свои достоинства», — она выразительно глянула. «Вы все еще пользуетесь спросом у молодых обольстительниц. Встречаетесь с ними? Подолго уединяетесь?» «Не припомню», — он скупо поджал губы. «Так я напомню». Хмельнова была сама любезность, хотя шлепнуть старого зека по макушке хотелось остро. баловне Ангелина, танцовщица из ночного клуба. «А, ангел!» «Так бы сразу и сказали, а то я стою, думаю, где засветился». Его потухший взгляд из-под лобья неожиданно загорелся странным огнем как бывает у влюблённых пацанов. Почему-то ей пришло на ум именно это сравнение. И ещё. Он будто полтора десятка лет с узких плеч скинул. Так приосанился. Мы с ней, по ходу, одного скверного дела познакомились. Трепали нас из-за притона одного, расположившегося в доме, где я живу. Ну, да вы наверняка уже знаете. Она коротко кивнула, подтверждая. С тех пор... Нет-нет, да пересечёмся. Случайно, честное Слово. «Случайно вас забрасывала к ней в квартиру, возле двери которой потом была убита девушка, а вашу дочь обнаружили на месте преступления с ножом в руке. Золотов, вы чего мне тут лапшу на уши вешаете?» «Не грамма лапши, чистая правда». Он смотрел на нее глазами честного вора, прекрасно понимая, что предъявить ему ей нечего. И зря она все это затеяла, выходной свой загубила, платье красивое надела. «Лучше бы с сыном пообщалась, может, удалось бы помириться». «То есть вы находите все это простым совпадением, Серж?» Вырвалось у нее само собой. «Все произошло именно там, а не этажом, скажем, выше или ниже. Именно у двери вашего ангела. Именно ваша дочь с ножом. Как так? Вы же не дурак, Серж. Вы же понимаете, что это не случайность». Он подергал себя за левое ухо и, кажется, задумался над ее словами. Но потом глянул хитро и произнес. «И так бывает». В тот момент, когда она, вспылив, хотела наговорить ему всякого, ворота медленно поехали в сторону, и оттуда, на пыльный асфальт, ступила Ирина Новикова. Волосы заплетены в тугую косу, тонкая несвежая кофточка, застегнутая до самого подбородка, туфли не по погоде и взгляд. Хмельнову поразило, насколько ее взгляд сейчас был схож с отцовским. Та же пустота и обреченность. «Ирина!» – окликнули они ее одновременно и разом шагнули в ее сторону. Какая компания! Совершенно без выражения произнесла она. «Удивительно. Но меня встретили люди, которых я меньше всего хотела видеть. А тетка не приехала. И мне велела к ней не приезжать. Так что... Так что, Сергей Иванович, придется мне воспользоваться вашим приглашением и пожить у вас какое-то время. Вы ведь здесь за этим?» Они уехали на старой машине, припаркованной в кустах неподалеку. Хмельнова издалека не смогла распознать марку и рассмотреть номера. Но перед тем, как уехать, Золотов клятвенно заверил ее что непременно подумает над ее словами и даже найдет в себе силы заглянуть к ней в кабинет. «Хотя, уверяю вас, говорить нам не о чем». Покатавшись по городу и выпив кофе в одном безлюдном открытом кафе, Маргарита решила поехать домой. Хотя бы ради того, чтобы переодеться. В этом платье она как белая ворона. Даже в кафе ловила на себе взгляды официантов. Восторженные или изумленные, она угадывать не захотела. Вошла в дом, скинула туфли у порога, швырнула ключи на тумбочку под зеркалом. И тяжело вздохнула. Летних туфель сына у порога уже не было. Уехал, не дождавшись ее возвращения. Зря она уезжала. Встреча с Золотовым ничего не прояснила. Одно хорошо. Потребовала от него быть на связи и не скрываться. «Вам же не нужны проблемы?» Поинтересовалась она напоследок. Он ответил отрицательно и наобещал всего кучу. Но не факт, что выполнит. Зря она уехала из дома. Когда еще появится возможность поговорить с Сережей? «Мам, ты?» Громко крикнул он из кухни. Сережа! Выдохнула она и быстрым шагом пошла на голос. Сын жарил панкейки в специальной сковороде с выемками. Дюжина готовых, ровных, аппетитных, пышных уже лежала на широком блюде. Ты не завтракала, когда уехала. решил чтобы возвращение пригодится моя стрепня. Мои руки и к столу, мам. Она проглотила острый комок в горле. Послушно отправилась в ванную, вымыла руки и старательно поработала над выражением лица, губы предательски расползались в счастливые улыбки. «Ты дома?» выдохнула она, усаживаясь за стол. «Мам, я не дома, я у тебя. Мой дом сама знаешь где». Он ей подмигнул заговорщически. «Думаешь, не срисовал ты его наблюдателя? Но благодарен тебе за то, что когда ты все обо мне узнала, не полезла с советами и запретами. Спасибо». «Пожалуйста», — буркнула она, хватая с блюда выпечку, добавила со вздохом. Зося теряет квалификацию». «Это вряд ли. Мне кажется, что он намеренно попадался мне на глаза, чтобы я знал, что тебе не безразличен». Серёжа сбросил со сковороды на блюдо очередную порцию панкейков, выключил плиту и отправил сковороду в мойку. «А у тебя были сомнения насчёт последнего?» Удивлённо глянула она на сына, снующего по кухне в её переднике. «Это уже вообще, Серёжа! Это уже за гранью!» «Мы все там оказались мам после того, что Варя сделала с собой. И я долго учился жить с этим» все пытался переложить часть своей вины, все равно на кого, на тебя, на кого-то еще. А потом в какой-то момент пришло осознание, что это был ее выбор. Она ответственна прежде всего за то, что сделала с собой. И мы с тобой не обязаны расплачиваться своими жизнями, своими отношениями за то, что она совершила. Он все говорил и говорил, а она смотрела на него с отопренной щекой, позабыв жевать, и все размышляла. Это он так извиняется перед ней или что-то предлагает? «Некое подобие союза». «Прости меня, мам». Вдруг встал он столбом посреди кухни и улыбнулся забыто. «Я идиот! Ты страдала, а я... Прости». В нормальной семье мать бы и сейчас зашла слезами, кинулась на грудь сыну, обняла бы, наговорила всяких нежностей. Хмельнова лишь кивнула и проговорила сдавленно. «Принято». «Давай уже позавтракаем нормально». Сел он тут же к столу, как раньше. Потом они, как раньше, после завтрака ушли на лоджию, силами сына превращенную в прекрасное место отдыха. Сидели в глубоких плетеных креслах и говорили, говорили без умолку обо всем, что с ними произошло за все то время, пока между ними висел бойкот. «Мам, а что за новое дело, которым ты сейчас занимаешься?» Проявил вдруг интерес Сережа, рассказав о своих успехах. «Я читала в интернете. Сначала писали, что убийцу молодой девушки взяли по горячим следам, Будто это ее соперница. Потом написали, что ее вот-вот освободят, что это не она. Ой, там все так... Сразу поскучнев, Маргарита уставила на сына умоляющий взгляд. Давай хотя бы сегодня не будем о моей работе, идет? Почему? Я мог бы тебе чем-то помочь. Помнишь, как раньше? Да, пару раз он оказывал ей реальную помощь в расследованиях, реанимируя в одном случае поломанный ноутбук потерпевшего, в другом телефон. Их специалисты только развели руками, а Сережа сумел оживить гаджеты. Сказать, что она в тот момент была горда сыном, значило сильно преуменьшить. Она была на седьмом небе, земли под ногами не чуяла, слушая восхищенные отзывы о его работе. Даже не знаю, Сережа, в чем твои навыки могут оказаться полезны в данном конкретном деле. Все будто ясно. Есть соперницы, которых умело водит за нос некий ловелас. Одна приглашает другую в гости на разговор. Они выпивают, ссорятся, потом бегут из квартиры вниз по лестнице. И двумя этажами ниже одна убивает другую убивает и начинает громко кричать и звать на помощь. Когда жильцы выбежали из своих квартир на ее крики, то увидели, что наша подозреваемая вся в крови, держит окровавленный нож в правой руке, а у ее ног лежит бездыханное тело ее соперницы. И никого более рядом, и никто, судя по записям с камер наблюдения, в подъезд не входил и не выходил за то время, пока совершалось убийство. И в часовом диапазоне плюс минуты туда-сюда тоже. Все ясно и понятно, да? Следователь готов был уже дело в суд передавать. Настолько все прозрачно. Хмельнова провела рукой по лицу. Но только на первый взгляд. А потом начались сюрпризы. Что за сюрпризы? Ему было интересно, он не притворялся. И она начала рассказывать. Оказалось, что наша подозреваемая не могла убить соперницу, потому что она левша. А убийство, судя по заключению экспертов, совершено правшой. Так она держала нож в правой руке, заметил ее умный мальчик. Слушал, стало быть, внимательно. «Ага, в правой. Но имеется медицинское заключение, утверждающее, что правой рукой наша подозреваемая не всегда могла хлеб нарезать. Не то, что человеку нанести несколько ножевых ран обычным кухонным ножом. Какая-то там мышечная патология». «Упс!» — округлил глаза Сергей. «Ничего себе!» Синяк у нее за левым ухом обнаружился и неожиданный провал в памяти на момент убийства. «Ее кто-то вырубил?» «Получается так». Хотя она ничего не помнит. Хмельнова скептически сложила губы. Хотя я в ее рассказни не верю вообще. Почему? Она не смогла ответить на вопрос, почему они вдруг сорвались с места и побежали прочь из квартиры. Сначала говорила, что не помнит. Потом неожиданно вспомнила о телефонном звонке, поступившем на мобильной соперницы. Якобы ей позвонил тот самый Лавелас, столкнувший их лбами и вызвал на разговор. Сказал, что ждет соперницу внизу, и та побежала. А подозреваемая за ней с сомнением покачал головой Сергей. «Зачем? Остановить ее? Не позволить встретиться с любимым? Тогда мотив для убийства более чем очевиден». «Вот именно!» «Но тут начинаются очередные сюрпризы, сынок». Хмельнова потянулась к графину с холодным компотом. Сережа опередил ее, наполнил стакан, подал. «Спасибо», улыбнулась она ему мягко. «Начинаем допрашивать лавеласа Он в отказ. Никому, говорит, не звонил. Проверяем его телефон». Получаем подтверждение. На самом деле не звонил. А звонок, поступивший за несколько минут до смерти Сахаровой, поступил ей из службы такси. Проверяем. В диспетчерском центре чешут макушки и пожимают плечами. Вышла ошибка, набрали случайно. Но если ошиблись, отключаются, так? А разговор занял несколько минут. И наша подозреваемая утверждает, что соперница звонил мужчина. А в диспетчерском центре такси все сплошь женщины и они говорят, что трубку бросили сразу же, как поняли, что ошиблись. Кто врет? Далее. Маргарита перешла к личности легендарного папаши подозреваемой. Рассказала о его открывшейся связи с девушкой, у чьей двери произошло убийство. О том, что эта девушка, знакомство скрыла. А потом долго краснела и мямлила, что не сразу поняла, о ком речь. «Кто врет?» Снова задала на вопрос сыну. «Какой-то странный клубок, не находишь?» Танцовщица, не открывшая двери при поквартирном обходе. Ее странный давний воздыхатель, не имеющий алиби, но имеющий дикое желание ей отомстить. Папаша-подозреваемый, посещающий квартиру, у двери которого произошло убийство, в котором подозревают его дочь. И все врут. Закончил за нее Сережа, складывая пальцы рук домиком. Все врут, мам. Только причины врать у всех разные. Подозреваемая врет, что ничего не помнит. Возможно, она кого-то выгораживает. Отца? Возможно. Он мог убить соперницу дочери, спасая ее, и тут же скрыться за дверью квартиры, которую не открыли при поквартирном обходе. А нож вложил в руки дочери?» С сомнением покачала головой Хмельнова. «Знаешь, это слишком даже для него». «Он вложил ей нож в правую руку, мам», напомнил Сережа, чуть качнув головой. «Он не знал, что она левша. Он ее не воспитывал и не был рядом. Что он мог о ней знать?» «Или все, или ничего», — изрек ее умница сын. «Вы просмотрели записи с камер в тот момент, когда поднялась суета? Когда по подъезду сновала полиция, санитары? Под шумок этот дядя мог выйти из подъезда практически незамеченным». Она нахмурилась и тут же потянулась за телефоном. Начала отдавать распоряжение капитану Андрееву. Тот очень тяжело вздыхал и отвечал не в попад. «Ты пьян, что ли, капитан?» Рассердилась в конец Хмельнова. «Необходимо просмотреть записи с камер в день убийства!» «Я все просмотрел», – слабым голосом возразил Андреев. «Еще раз! За весь день!» «Включая то время, когда вы носили труп из подъезда!» «Прямо сейчас?» Несчастным голосом поинтересовался Андреев. «Можно завтра, но сразу же с утра!» Отозвалась она ворчливо. «Все ведь врут, капитан! Нам все врут! И у каждого своя причина!»